Глава двадцать пятая. Разлад. Ну, нельзя заставить человека любить. У нас не ладится. Моё либидо даже не на нуле, оно в минусовой степени. Он пытается много раз, но ничего не выходит. Я не возбуждаюсь, а без этого он не хочет. И дело даже не в том, что происходило в Калифорнии, вернее, не только в этом. Мне физически плохо, и недомогание прогрессирует. Меня постоянно мутит головокружение, слабости, туман в мозгах. Где-то на его задворках я понимаю, что всем этим отталкиваю Лео, но сделать ничего не могу. Я знаю, что это печень. Мне нельзя так резко худеть. Даже диету менять сейчас предписано с особенной осторожностью. Сильнее всего гнетет необходимость рассказать обо всем Лео. Теперь этот вопрос стоит ребром. И я вдруг прихожу к мысли, что лучше бы он выбрал тогда ее. Остался и не увидел всего этого, не узнал. Так было бы менее шокирующе для него, более гуманно с моей стороны. Если нам что-то не положено, то это ведь не просто так. Там, наверху, знают, что делают. Просто они не рассчитали, что в Лео чувство долга и справедливости может все перевесить. Он хочет быть там с ней. И физически, и сердцем, и мозгами. Но остается со мной непонятный выбор. Я не ожидала. Они там, наверху. Тем более, поэтому сценарий моей жизни идет по их плану. Независимо от сумасшедших поступков моего мужа. Да, он все еще муж. Наконец, они посылают ему еще одну возможность соскочить. И все мои мысли о том, что лучше бы он тогда остался с ней... Оказывается, дешевкой, красивыми словами. А на практике? В начале августа Карла ломает ногу. Это целая трагедия. Марли звонит в слезах и спрашивает, не сможем ли мы приехать поддержать ее, или хотя бы только Лео. Оказывается, у Карлы генетическое заболевание, нарушение в обмене веществ, главным следствием которого является хрупкость костей. Перелом ноги для Карлы был лишь вопросом времени, точкой в ее карьере, которая была неизбежна с самого начала, но никто не знал, когда она произойдет. Вот почему она так истерила, растянув всего лишь несколько связок. Травма для нее – конец всего. «Я поеду», – сухо объявляет мне Лео. «Зачем?» Поддержать? «В чем?» Он раздражен, это видно, но пытается держать себя в руках. Когда-то я был там же, где она сейчас. Им в одиночку там быть, поверь, не очень. Почему же в одиночку? Там полно народу. Мне начать перечислять или ты сам всех вспомнишь? Его ж передергивает. Как бы там ни было, я волен сам принимать подобное решение. Нет, не волен. Ты теперь не один. У тебя есть жена. Сам настоял. Ах, я настоял. Именно, ты настоял, и теперь ты мне нужен здесь. Ей плохо. Мне тоже. Да, моя чертова жизнь поставлена на таймер. Может, два года, а может, два месяца, кто знает, сколько я еще протяну. Прости, но я сомневаюсь в том, что это... Он не договаривает правда, потому что видит, как перекосилось мое лицо. Вот уже несколько дней, как мне действительно лучше. Не тошнит, голова яснее, и даже аппетит прорезался. Но ему-то об этом откуда знать? Когда было плохо, я не жаловалась. Если бы он хоть немного был внимателен ко мне, он бы увидел, увидел, какой тощий и бледный стал, что не сплю по ночам, что тошнит меня и утром, и днем, и вечером. Как? Как можно не замечать, что человек все время лежит? Можно, если беспробудно плевать. Это и то, что он сказал, очень больно ранит и злит меня. Я чувствую, как жар приливает к моим щекам. Да, это очень удобно, иметь живую куклу, мой господин. Кланяюсь ему, выставив руку. Нужна компания? Лея сутками будет вертеться рядом. Ей же больше нечем заняться, дурехи. Хотел развлечься? Лея развлечет. Потрахаться? Тоже, пожалуйста. В какой позе удобно в такой Лея и вывернется? А как только здоровье поправилось, бывшая любовь вспомнилась. Лея больше не нужна. У него расширяются глаза. Конечно, он не ожидал, что я могу вот так с ним разговаривать. Я же раньше изо всех сил старалась быть нормальной, и скрывать наследие маржинальной жизни». У Лева в прямом смысле до речи пропадает на добрых несколько секунд. Как только ему удается отмерить, он разворачивается к выходу. «А я на грани. Меня уже не остановить. У моего скорого поезда сорвало тормоза, и он мчит до конечной без остановок, чтобы вылететь с рельс без шанса на спасение. Она аборт от тебя сделала». Он останавливается, но не поворачивается, так и стоит ко мне спиной. Всем об этом в парилке рассказал и дала понять, что не ей рожать детей от неудачников. Ну, чего устал? Давай, беги, утешай. И он внимает моему предложению, выходит из дома, хлопнув дверью. В эту секунду я на все сто процентов уверена, что всему конец. Вряд ли у этой сцены могут быть иные последствия. Еще два часа после этого я хожу взад-вперед, снова и снова повторяя про себя слова, которые каждый из нас произнес, и всякий раз прихожу к выводу. Я права. Так его? Так. Пусть знает, кто он на самом деле и как поступает. А еще вот это нужно было ему сказать... И вот это вот. И по итогу, если бы у Лео был шанс выслушать все, что у меня накипело, ему выговорить. Ему пришлось бы слушать, не отрываясь трое суток. Не меньше. Всю следующую ночь и день, и еще ночь, и день. Я продолжаю вести с ним всю ту же бесконечную дискуссию. Меня так лихорадит, что приходится взять отпуск за свой счет. Я не могу сосредоточиться... Даже на той рутинной бухгалтерской работе, где соображать вовсе не нужно. Я пребываю в зацикленной невменяемости. И только на третий день меня отпускает достаточно, чтобы спокойно все рассмотреть со всех сторон, поставить себя на его место и увидеть его мотивы трезвыми, а не взбешенными от ревности глазами. В тот же день я смотрю на себя в зеркало в ванной, и впервые за четверо суток до моего сознания добирается увиденное. Я выгляжу чудовищно. У меня вокруг глаз даже не тени, а синяки. Серо-зеленые щеки втянулись, как у ведьмы. Натуральная ведьма. Я ничего не ела. В угаре ни разу не вспомнила, что нужно питаться. Да, меня тошнило. Но только в день ссоры, а потом никакой тошноты уже не было. Как я могла забыть про еду? Мои мозги становятся наконец на место... И я начинаю себя уговаривать. Все в порядке. Ничего такого прям страшного не произошло. Все пары ругаются. Очень многие приходят в новые отношения с грузом и весом старых. Это неизменно приводит к непониманию и стычкам. Да, я наговорила ему лишнего. Но это наша самая первая ссора. И, конечно, он не станет сразу же разводиться. Он даст мне... нам... шанс. Да, он не любит меня как женщину, пусть, но после всего, что мы вместе пережили, наверняка у него есть ко мне чувство, как к близкому человеку. Не могут же несколько слов перечеркнуть месяцы жизни вместе. Столько всего хорошего было, столько всего важного, я помогала ему. В конце-то концов, хоть и некрасиво на это рассчитывать, конечно, но все-таки... Все наладится, говорю я себе. Все обязательно наладится. Он скоро вернется, и все будет по-прежнему. Все будет хорошо. Я отвариваю себе брокколи в подсоленной воде, а аппетита совсем нет. Пока варю ее, только меня уже мутит, но мне не до игрушек. Я жить хочу. В итоге меня выворачивает прямо на кухне. И как назло, где пол деревянный. Лео делал его сам, сам же лаком покрывал. Я в ужасе. Я даже забываю о том, что меня мутит. Бегу в ближайшую ванную с полотенцем мочить его. В процессе меня охватывает еще больший ужас, что Лео уехал аж два дня назад и вот-вот уже должен вернуться. Что, если он сейчас войдет на кухню и увидит весь этот зеленый омерзительный ужас на своем дубовом полу? Я от доски со стервенением с таким усердием, что у меня даже живот начинает болеть. И с каждой секундой все сильнее и сильнее, пока, наконец, меня не пронзает такая боль, что перехватывает дыхание и темнеет в глазах. Последняя моя мысль, ну все, хана мне. Но нет, прихожу в себя, не знаю, правда, через сколько. Боль все еще ощущается сильная, Зато тошноту как рукой сняла. И я понимаю, что конец быстрым не будет. Мое тело запланировало для меня длительную больничную агонию. Все, кто захочет, успеют со мной попрощаться и запомнить на весь остаток жизни мой желтый цвет лица. Поднявшись с пола, я ощущаю, что у меня между ног мокро. Смотрю на джинсы – кровь. Месячные, что ли. Были же вот только недавно. А боль в животе тем временем усиливается, и находится она даже приблизительно не там, где печень. Я пишу Лео, что мне плохо. И я хочу знать, когда он будет дома, потому что мне нужно в больницу. Жду минут пять, он не отвечает. Я снова пишу, говорю, что мне очень плохо. И он мне очень нужен, не отвечает. Уже через десять минут боль становится настолько сильной, что меня в момент приступа снова тошнит остатками брокколи. Мне уже вообще не долел. Боль такая, что я забываю не только, кто он такой, но и вообще, зачем он мне нужен. Все, что я помню, номер 911. один.